Глава двадцать вторая. Выйдя из кабинета Никифора Элизаровича, который, к слову, был звание штабс-капитан, я пребывал в отличном настроении. Лучше могло бы быть лишь в случае, если бы он вызвал меня на дуэль. Насвистывая под нос, я отправился на портальную станцию, где Трифонов как раз заканчивал приемку вакцины. «Виктор Игоревич, ты чего такой довольный?» «Да, с Елизарычем приятно пообщались», — усмехнулся я. «Тихо ты. Если кто доложит о том, что ты так по-небратски говоришь о штабском питании, то проблем не оберешься». Трифонов осмотрелся по сторонам, но никто не подслушивал. Все занимались своим делом. «Думаешь, Елизарыч может обидеться еще сильнее?» «В каком смысле?» — удивленно зыркнул Трифонов. «В прямом». Он рекомендовал мне свернуть фармацевтический бизнес и передать все наработки его другу Плющеву. А я рекомендовал Лилю Зарычу захлопнуть пасть и не лезть не в свое дело, иначе об этом узнает Орлов, и тогда старик полетит, словно птица, но не благодаря крыльям, а из-за пинка под зад». Услышав это, Трифонов прыснул со смеху. «Но вы и отщебучили, господин Дубровский. Орлов, конечно, влиятельная личность, но далеко не всемогущая. А как я и говорил ранее, люди порой бесследно исчезают. Боже, сторожен. Если полезет ко мне, то он сам может исчезнуть. Кромольные вещи говорите, Виктор Игоревич, голубносы Трифонов. Нас справедливые. Думаю, если один старик исчезнет, то всё управление начнёт ходить на работу с улыбками на лицах. Звучит как призыв к действию. Что вы такое говорите? Упоси боги. Трифонов наигранно сделал вид, что ни о чём таком даже не думал. О. Ну только поговорили, а вот и Елизарович звонит. Всё, я ушёл. Он показал мне говорящую трубку и принял вызов. Да, Никифор Елизарович Добровский. Да, уже ушёл. Что? Принесли личное дело? Конечно. Дайте пару минут. Убегая, Трифонов покачал головой и провёл большим пальцем по горлу. Видимо, старик решит сразу начать под меня копать. Ну, удачи ему. Быстро роется. К моменту, когда что-то найдёт, я либо уже буду мёртв, либо благодаря эликсирам маны взберусь так высоко, что этот старикашка меня никогда не сможет достать. Когда Трифанов скрылся за поворотом, я подошёл к седому превратнику. "Уважаемый, можно открыть портал в ближайшее поселение к границе с Монголией?" "А чего там?" Полюбопытствовал превратник, и мне захотелось, чтобы Большаков выверен у нас на изнанку надостал мне информацию об этой любознательной морде. А там говорят граница Монголии и Российской империи. А что? саркастично сказал я. Да не, ничего. Я же говорю, что историю люблю. Вот и спрашиваю, недовольно пробурчал привратник, надеясь, что я всё ему разболтаю. А, ну понятно. В истории-то у меня пока нет. Я ж ещё здесь. А если бы уже вернулся оттуда, то, может, чего интересного и рассказал бы, намекнул я на то, чтобы он потраплялся. Да сейчас открою. Когда спешит-то, буркнул Седой и стал чертить в воздухе руны, создавая портальную арку. А в Госина Азёрск нормально? Это ты мне скажи, нормально или нет. Ну, там до границы меньше 30 км, ближе всё равно ничего нет. Ну раз нет, то сгодится, открывай. Открывай, открывай. Открываю, недовольно проворчал привратник, и через гновенее появилась портальная арка. Не прощаясь, я шагнул внутрь. Я очутился в довольно крупном городке с одноэтажной застройкой. По-своему здесь было красиво. Заснеженная пустошь куда ни глянь. Слева огромное озеро, на водной глади которого плещется гуси. Километров 30 в диаметре, полагаю, в честь него и назвали город. Со всех сторон город окружали невысокие горы, которые издали походили на холмы. На улицах было оживлённо. Люди с криминальными мордами деловито шли к выходу из города. Не знаю почему, Но я даже не обратил внимания на торговцев и прочих, а вместо этого увязался за уголовниками. Пройдя через дубовые ворота, они вывалились наружу и ощутили сталью. За воротами стоял роскосый мужик с лицом перерубленным пополам. Нет, морда его давно срослась, но остался огромный уродливый шрам, из-за которого казалось, что правая часть лица расположена ниже левой. Роскосый был не один. Он привёл с собой около сотни всадников. Все степняки вооружены изогнутыми клинками и луками, но никто из них не проявлял агрессии. "Валейте обратно в степи, плоскоморды!" выкрикнул мужик, которому стоило бы помолчать, ведь его морда по плоскости превосходила любого из присутствующих. "Скажи, бараны, что мы готовы служить ему?" ответил раскосы с ошрамом на лице. "Да кому вы служить-то забрались? У нас людей хватает. Валейте обратно!" Один из двойнов Роскосова выкрикнул: "Э, тварь совсем дурак. Ты знать что, что здесь творится? Мы хотят жить. Какой вам польза от нашей смерти?" Он хотел что-то ещё добавить, но подъехал главный и дал такого леща, что оговорливый чуть не рухнул с лошади. "Да нам без разницы. То ваши проблемы, вы с ними разбирайтесь. А ещё сюда сунетесь, мы вам бошки потрезаем", выкрикнул мужик с нашей стороны и добавил: Вы когда наши поселения в глине думали о жизнях людей, а теперь свои жопы спасти хотите? Шеш вам. К нему присоединились и другие голоса. Как там тебя, Гантулга, тархан выжженной земли? Ха -ха. Забавно, что теперь горит не наша земля, а ваша. Вали обратно, собака, к соглазе. Вы моего брата убили, твари. Если вас в город пустят, я лично вас перережу по одному. Одним словом диалога не вышло. Монголы развернули коней. Из Плюнов фуска коля обратно. Мужики вернулись в город, а я остался стоять за воротами. Сотня монголов выглядела довольно грозно. Думоу войны у них не слабые. Ведь если бы они были слабые, то мужики, кипящие ненавистью, уже бы подняли их на вилы. Призвав клювик, я взмыл в воздух и через пару минут догнал сотников. Поравнявшись с их лидером, махнул рукой, призывая остановиться. Разкосой недоверчиво посмотрел, после чего его люди узяли меня на прицел. Интересно то, что каждый из монголов напятал свой лук маной, уверен, выстрел получится отличным. И кто знает, сдержит ли игру в дар такой удар. Я слышал, что ты ищешь работу. Мы не ищем работу. Мы ищем спокойное место, где по ночам на нас не будут охотиться, холодно ответил Гантуга, оценившие, осмотрев меня. Тогда я могу предложить тебе и твоим людям место, которое станет вашим домом. Тёплый климат, в долиде и рядом речка. И чего ты хочешь взамен? Верности. Степняк испытывающий посмотрел на меня, не понимая, можно ли верить словам 18-летнего парня. "И кто же предлагает нам службу? Назовись". "Граф Добровский Виктор Игоревич. А ты, как я понимаю, Гантулга, тархан выжженной земли. Почему дали такое прозвище, я понял? А что такое тархан?" А вашему это слово означает знать аристократию, пояснил Гантуга, смотря на меня с недоверием. Отлично. Браços мы знакомы. Скажи, где так хорошо выучил русский? Когда 10 лет проведёшь на рудниках и не так ому научился? Он показал на плече клеймо в виде лошади. Кто ты такой, Дубровский, и что нам нужно будет делать у тебя на службе? Решать мои проблемы? Если придётся сражаться или охранять что-либо, помимо проживания и питания, я также буду выплачивать каждому из твоих бойцов в месяц по 200 рублей, тебе 1000. Щедрое предложение, даже слишком. Готов спорить, ты принёс не только мёд, но и дьяготь. Рассказывай. Хорошо, усмехнулся я. Вы можете взять с собой семьи. Но если предадите меня или нападёте на кого-то из моих людей без причины, Все, кого ты приведёшь, умрут. Это не угроза, это предостережение. За своими людьми смотришь ты сам, сказал я стальным тоном. Мне не нужна понажовщина. Там и так хватает уголовников. А если ещё степняки станут с ними грызться, то быть беде. Хотя антиб должен справиться и с теми, и с другими. А, отличное условие и отличное наказание, усмехнулся Гантуга. Я принимаю твоё предложение, Виктор Добравский. Тогда у вас ровно час, чтобы собрать всех, кто вам дорог, и привести сюда. После я уйду. Нам хватит и этих 20 минут, усмехнулся Гантулга и открыл портал, куда вбежала его сотня. Через портальные врата я увидел десятки телег, в которых сидели женщины и дети, охраняли караван немощные старики. Спустя 10 минут из портала потянулась вереница людей. Выносили палатки, сундуки с мехами и драгоценностями. После этого покатили телеги, следом за которыми брели домашние животные. В основном коровы, козы и лошади. Когда портал закрылся, передо мной стояло около шести сотен человек. На скидку сотня детей, сотня стариков, сотня воинов и три сотни молодых и привлекательных женщин. Видя, что я их рассматриваю, дамочки потупили взгляд и плотнее завернулись в меха. Да уж. Планировал нанять сотню воинов, а получил не слабый довесок. Впрочем, мне всё равно требуется люди. Я открыл портал на Зелёные луга и первым шагнул внутрь. Увидев огромную орду монголов из стадиона, выбежали ворыны, ощутивневшись оружием. Но как только они заметили меня, напряжение тут же спало. Я вёл антипов в курс дела, после чего увёл степняков заселяться в пустующие дома. Мягко говоря, они были счастливы. Женщины и дети рыдали от радости, старики пиарились на меня ещё подвох. А подвох был и не малый. Оказалось, что степняки отличные скотоводы, и так уж вышло, что Вадим просто мечтал сбросить с себя эту обязанность. Три сотни девушек мы сразу же определили на ферму. Среди косасоток я выделил одну самую бойкую, широкие бёдра, мозолистые руки и вызов горящий в глазах. Её звали Баларыма, что в переводе на наш означало хрустальная. Вот только она тянула на что угодно, ну точно не на хрусталь. Баларыма Я назначил главным животноводом и велел ей постоянно пинать Олега, чтобы тот поскорее заканчивал строительство теплиц и начинал возведение фермы. Гантулга и его людей закрепил за Антипом. Глава воронов увел степняков на стадион, чтобы проверить их возможности. Пока я занимался организационными вопросами, я заметил, что Тунгус перебегает от дома к дому, пытаясь спрятаться от меня. Заметив, что я пялюсь на него, контрамандист, что было сил, рванул к реке. Наивный. Лоза обвили его ноги и притащили ко мне. «Ну что, готов отправляться?» «Пощади! У тебя теперь есть чистокровные степняки! Зачем тебе я?» — испуганно выпалил тунгус. «Ну как же, ты жулик каких поискать! И знаешь, все лазейки, а те степняки, они воины, могут прорубить мне путь, но не провести безопасным маршрутом», — объяснил я и открыл портал, ведущий в степи. «Все, пойдем, у меня мало времени». "Нет, господин, только не я!" заорал Тунгус, когда Лоза второпях валя его от земли и зашвырнула в портал. Я взял пару лошадей и двинулся за Тунгусом. Он валялся в пыли, пытаясь перегрызть лозы. Увидев меня, контрабандист взвизгнул и попытался уползти, извиваясь как червяк, но попытка была заведомо провальной. Лоза подняла Тунгуса над землёй и усадила в седло, надёжно привязав его руки к поводьям, а ноги к стРёмнам. Желобно поскуливая, Но он ударил лошадь пятками, и мы попнули в сторону широкой вытоптанной дороги. "А вы меня отпустите, когда доберёмся до места?" с надеждой в голосе спросил Тунгус. "Обязательно. Открою портал и вернёшься под командование типа. Ну и премию получишь, если жив останешься", усмехнулся я и хлестнул кобылу Тунгуса лазой, чтобы быстрее ехало. Через час мы добрались до посёлка Новоселингинкск, за которым показалась опорная крепость. Длинная каменная стена растянулась по устью реки Селенга. А там, где река делала резкий поворот направо, стояли ворота, охранявшиеся двумя сотнями солдат. С виду выглядели они грозно, но для меня оставалось загадкой, как они сумели пропустить сотни монголов на землю империи. Куда собрались, рявкнул мужчина с тонкими губами и высоким лбом. Ему бы больше подошла профессия учителя, чем воина. Но раз он здесь, видимо, он неплохой маг. «Я из имперских истребителей, направляясь на разведательную миссию», сказал я и вытянул руку, продемонстрировав удостоверение. Приглядевшись, мужик спросил. «Это что такое?» «Уважаемый, это удостоверение истребителя. Вот здесь даже мой ранг указан», — улыбнулся я, стараясь, чтобы эта улыбка не выглядела как насмешка. «Тьфу! А я что, знаю, как пропуски истребителей выглядят? Проезжай, не трать мое время», — отмахнулся от меня лобастый. Ек как только мы выехали, он добавил, закрывая ворота, самоубийцы. Переехав через мост, мы двинулись по узкой дороге, тянущейся между думягарами. Дорога постоянно петляла из стороны в сторону, из-за чего разогнаться не получалось. С задувал ветер, перед диски сбрасывая со склонов мелкие камни, которые чертовски пугали тунгуса. А вот меня ничего не беспокоило. Клювик парил в вышине, и я видел, что на десятки километров вперёд Нет ни единой живой души. 6 часов спустя солнце скрылось за горными вершинами, и мир утонул во мраке. Хорошо, что до ближайшего поселения под названием Кяхта осталось менее километра. Вот только добравшись на место, мы встретили лишь пепелище, да следы крови, щедро разлитой повсюду. "Не вжидом ходить, а нужно срочно ходить", пролепетал Тунгус, заражая своим страхом лошадь, на которой сидел. Кобыла взвизгнула и встала на дыбы. Она совершенно точно сбросила бы контрабандиста на землю, если бы не лозы, привязавшие его к седлу. «Обязательно уйдем. Но завтра. Ночью шляться в горах небезопасно», — сказал я и спрыгнул с кобылы на землю. «Я здесь не останусь. Ты видел, сколько тут крови? Хочешь, чтобы и нас здесь прирезали? Развяжи меня, немедленно развяжи...» — замучал тунгус, так как лоза перетянула ему рот и спустила с лошади на землю. Эх, я уже начинаю жалеть, что взяло его с собой. Лозы подвязали возле дечки лошадей, не давая им сбежать. А я двинул через пепелище. Судя по размеру города, здесь жило тысяч 5 человек. Не могли же все погибнуть. А если всех убили, то они, став изменёнными, убежали вглубь монгольских степей. Если так, то, возможно, выגדре появилась огромная армия, с которой он явно не станет сидеть на месте. Интересно, какой у него план? соберет достаточное количество плоти, а после натравит армию измененных на империю или с этой ордой двинет в Китай. Слева послышался какой-то шелест. Я усилил свечение люминесцентного гриба и увидел, как тень метнулась от меня в сторону гор. Судя по силуэту, это был ребенок. «Постой! Я не причиню тебе зла!» — выкрикнул я, но, слышав мои слова, фигура лишь истошно завизжала и побежала еще быстрее. Прежде убежала она недалеко. Спотнувшись о камень, ребёнок рухнул на снег и заревел. Я не спеша двинул к нему, высоко подняв руки, показывая, что у меня нет оружия. Длинные волосы, тканая одежда, перемазанное сажей, изрёванное лицо. Это была девочка. Девочка, которая не понимала русского. Рассмотрев меня поближе, она впала в истерику и попыталась выцарапать мне глаза. Пришлось связать её лозами и оттащить к тунгусу. Я освободил рот контрабандиста от лос и заодно решил и руки ему развязать. Мало ли, может, придется что-то показывать жестами. Успокой ее и расспроси, что здесь произошло. Тунгус разговаривал с девочкой целых 20 минут. Когда я уже потерял надежду получить от нее хоть какую-то информацию, она перестала рыдать и, заикая, стала говорить, активно жестикулируя. Ее руки совершали в воздухе рубленные движения, после которых она была готова снова залиться слезами. Договорив, девочка затихла и из-под лоби уставилась на меня. «Что она сказала?» «Говорит, что на город напали кочевники. Они убивали воинов, а остальных забирали в плен. Ещё сказала, что кочевники одержимы злыми духами, так как после смерти их тела менялись. Насколько бы их не рубили клинками, они всё равно вставали и шли убивать». Испуганно осматриваясь по сторонам, сказал тунгус и добавил, «Давай идём отсюда, умоляю». Скажи, девочки, что я перемещу её в безопасное место, где я ней позаботится. Да-да, разумное решение. Сейчас, выпалил Тонгос, продолжая оглядываться. Вдали завыли волки, от чего контрабандист и передернуло, и он заговорил ещё быстрее. Но она всё поняла, открывая портал. Уходим, скорее. Я улыбнулся девочке и открыл проход в вечнозелёные луга, а после подвёл её к синеватой арке и подтолкнул внутрь. Робка она сделала шаг навстречу неизвестности и исчезла из виду. Впозади послышались шесть ощих звуки. Этот тунгос прыгал на связанных ногах к закрывающемуся порталу. "Хей, я тоже хочу безопасное место", выкрикнул он и рухнул на колени перед закрывшимся порталом. "Рядом со мной тебе безопаснее. Можешь не переживать", усмехнулся я и добавил. "Завтра отпустим лошадей и немного ускоримся". чтобы не слушать вопль тунгус, а я снова связал его и запихнул в ляп, после чего поместил его в коконы злос. Может, так ему будет спокойнее. А сам призвал Михаила Чейслая, после чего тоже пошёл спать. Правда, было сложно уснуть, ощущая, что в ближайших колодцах есть твари, созданные игрой